Татьяна Абалова «Упс, приручить дракона». Книгу читает Татьяна Мещерякова. Лану Светлячок вместо факультета темной магии, куда мечтают поступить все ведьмы, отправили на бытовой. Видите ли, магических способностей маловато. А что ей, воспитаннице ведьмы с Фидейры, делать среди будущих жен? Учиться с помощью амулетов разводить огонь в очаге? Так здесь она и без магии легко справится. Великое разочарование скрашивает лишь одно. Лекции на их курсе будет читать неукротимый дракон принц Ялдвик. А он, говорят, еще тот затейник. Неукротимый? Ха, это мы еще посмотрим.